Глава девятнадцатая. Тяжелый заработок. Жарко палит солнце. Склонив усталые ветки и, словно задумавшись о чем-то, стоят деревья. Не шелохнется лист, притихли птицы. По лесной дороге, согнувшись под тяжестью шарманки, плетется старик. Рядом с ним, то отставая, то забегая вперед, семенит маленькая нищенка — Крутые кольца волос липнут к ее потному лбу, красные от жары щеки покрыты пылью, синие глаза устало щурится на солнце, на разбегающиеся от дороги тропинки, на виднеющиеся среди зелени крыши разбросанных по лесу дач. «Дедушка, нам дадут попить?» — спрашивает Динка, облизывая языком губы и поправляя сползающее из плеча рваное платье. Я попрошу, дедушка, ладно? Но старик, глядя себе под ноги, молча шагает вперед. Сухое морщинистое лицо его застыло в одном выражении долготерпения и покорности судьбе. На свету кружатся мошки. Динка отгоняет их рукой и от нечего делать разглядывает приплюснутую шапку на голове шарманщика, изрезанный морщинами лоб, покрытый черными Точками бугорчатый нос и свисающие из-под шапки, похожие на желтые лохмоти седые волосы. Сед, как лунь, на лбу морщины со испитым лицом. Много видел он кручины на веку своем, машинально припоминает она и, забегая вперед, участливо спрашивает, «Тяжело тебе, дедушка?» Тяжело каким-то хрипящим звуком выдыхает старик. «Ты, наверное, хочешь пить?» — снова спрашивает Динка. Шарманщик медленно поднимает голову и поводит вокруг мутными выцветшими глазами. «Вот спросим, где-нибудь подадут водички-то?» Старик и девочка рано выбрались на работу. Они обошли уже несколько дач. Динка пела и перепевала три песни, которые играет шарманка. Она пела старательно, чисто. Но на глазах ее уже не появлялись слезы, как тогда на пристани. Она не жалела больше тех, о ком поется в песне, и не представляла себя несчастной брошенной сиротой. Она думала о Леньке, и каждая монета, падающая в шапку, вызывала у нее радостную улыбку. «Пожалейте нас, люди добрые!» — весело говорила она, встряхивая шапкой. Потом снова пела и, повторяя заученные слова песни, безучастно смотрела поверх голов своих слушателей. Динка работала, и ничто в ней уже не напоминало ту маленькую трогательную нищенку, которая вызывала всеобщее сочувствие. И слушатели ее были уже не те простые бедные люди, которые сами видели горькую нужду и от всего сердца жалели сироту. Сейчас это были дачники. Заслышав звуки шарманки, к ограде подбегали нарядные дети, а вслед за ними торопились боны, нянечки в белых чепцах или бойкие горничные в кружевных передниках. «Ступайте отсюда», — говорили они, — «господа отдыхают». Шарманщик резко обрывал музыку и шел к следующей даче. Динка, приготовившаяся петь, следовала за ним. Но чаще дети поднимали крик и бежали к матери с просьбой впустить шарманщика. «Мама, там девочка, пусти их!» — кричали они, подбегая к веранде. Калитка открывалась, горничная, брезгливо морщась и отстраняя детей, вела шарманщика и девочку по аллее, усаженной по бокам выращенными в оранжереях диковинными цветами. «Играйте», — приказывала она, остановив их неподалеку от веранды. Старик перетягивал на шее ремень и, стащив со своей спины шарманку, упирал ее деревянной ножкой в песок. Динка становилась в позу, дети, стоя поодаль, с любопытством смотрели на ее вихрастую голову, рваное платье и босые ноги. Пение сопровождалось заунывной, хрипящей музыкой, на веранде появлялись взрослые, и, облокотившись напередом, Перекидывались шутками. Маленькая бродяжка смешила их своей манерой прижимать руку к груди и откидывать назад голову с полузакрытыми глазами. «Я с кинжалом в руке пробираю, стойком», — пела Динка, и с веранды раздавался громкий хохот. Дети подбегали к взрослым и, получив от них завернутые в бумажке деньги, бросали их в шапку. Динка разворачивала бумажки и, тряхнув над своим ухом шапкой, к деду. Шарманщик выгребал деньги в свой карман и низко кланялся, благодарил. Иногда музыка и пение прерывались на середине. Горничная совала старику деньги и поспешно выпроваживала его за калитку. Динка, ничуть не огорченная тем, что ее прервали, бежала впереди. В одной даче пожилая дама с седыми буклями Остановила ее пение в самом начале «Подожди, девочка!» «Какие песни ты поешь?» — строго спросила она. Решив, что для этой важной дамы необходимо назвать композитора, Динка Бойко перечислила все три песни, которые играла шарманка, и, остановившись на одной, громко заявила «Ах, зачем эта ночь?» «Песня композитора Глинки!» «Что такое? Причем тут Глинка?» «Это не для детей», — сказала старая дама, и, обернувшись к мальчику и девочке, которые безмолвно стояли около ее кресла, повторила, «Вы видите, дети, это не для вас. Пусть старичок просто поиграет». Динка возмутилась. «Но я знаю и другие песни», — сказала она. «Какие другие?» «Все в том же роде? Нет уж, не пой, пожалуйста». Но дети, стоявшие за ее спиной, как два истуканчика, вдруг зашевелились. «Мы хотим, чтобы она спела», — хором сказали они. «Но вы же слышите, что у нее все в одном роде», — взволновалась старая дама. «Ни в каком не вроде, а просто детские, и их играют на пианино для детей», — сказала Динка. «Вот как? Что же, например?» — заинтересовалась старая дама. «Много. О птичках, о кошечках и о новогоднем снеге. Мы хотим». Тупо и упрямо повторили истуканчики с двух сторон налегая на кресло. «Ну, спой о птичке», — милостиво разрешила строгая дама и, склонив голову на бок, поправила букли. «Дети, прослушайте песню о птичке». Динка приготовилась, но шарманщик не понял и затянул разлуку. «Прекрати! Прекрати сейчас же!» — замахала руками старая дама и подозвала горничную. «Бары не хочет, чтоб девочка спела одна!» — пояснила та испуганному старику. Динка фыркнула, но сдержалась и, приняв позу, громко объявила. «Птичка!» песни композитора Глинки. «Отчего, певунья птичка, так печально ты сидишь?» — медленно запела она, тщательно выводя мотив. «Грустно, милую головку! Опустила и молчишь!» Дама милостиво закивала головой. «Вот видите, дети!» — сказала она поучительным тоном. «Сейчас мы узнаем, почему загрустила птичка». Динка пропела еще один куплет, где птички предлагают сахару и водицы, но она отказывается. «Враб, свидете, сахар, горик, что мне в клетке золотой, возвратите мне от раду жизни и простой, старательно пропела Динка. «Ну вот, теперь нам понятно, что птичке не нравится ее клетка». Точно следуя за Динкой, переводя слова песни на поучение, объясняла дама своим истуканчиком. Динка, давясь от смеха, с трудом дотянула последний куплет. «И тогда я вам в награду песню лучшую спою!» И засмеялась. Вслед за Динкой прыснули за креслом и стуканчики, но старая дама погрозила пальцем, и они мгновенно смолкли. Одинка Динка зливалась еще громче. «Почему ты смеешься?» «Сейчас же объясни, почему ты смеешься?» — прикрикнула на нее старая дама, и седые букли ее затряслись. «Потому что так полагается по нотам». Испугавшись, что ей ничего не заплатят, скромно сказала Динка «Это для того, чтобы дети развеселялись». Там просто так и написано «Ха-ха-ха», сочиняла в торопях Динка. «Это написал композитор Глинка». «Ну, не знаю, кому это нужно. Мне, во всяком случае, ни к чему», — пожала плечами старая дама. «И вообще, первый раз слышу что-нибудь подобное. Странная фантазия приписывать все глинке». Динка вспомнила стоящего у пианино Олега. «Почему странная?» «А это что? Смейся, паяц, над разбитой любовью!» Вдруг затянула она и, прервав себя на последнем слове, тоненько допела. «Разве ты человек? Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ты ведь паяц!» Старая дама заткнула двумя пальцами уши. «Прекрати сейчас же! Это невозможно слушать! Спой лучше о кошечках, только, пожалуйста, без того самого «ха-ха-ха!» Морщись добавила она. Но Динку душил смех, и краснее, как пион. Она пояснила, что петь больше не может, так как у нее болит горло. «Болит горло?» «И ты ходишь по дачам заражать детей?» — в ужасе вскочила старая дама. «Да у тебя, может, ангина или дифтерит, а ты здесь поешь про птичек и распространяешь миазмы? Сейчас же, уходят отсюда, Глаша, дайте им два пятака, и пусть сейчас же уходят!» — закричала она своей горничной. Горничная сунула Динки два пятака и поспешно выпроводила их шарманщиком за калитку. «С чего это она закричал — спросил старик, отбирая у Динки пятаки. «Осердилась на тебя, что ли?» «Нет, она просто заболела», — Динка показала на горло. «У нее тут дифтерит». «Ишь ты, как сразу ее схватила!» — покачал головой старик и, вздохнув, добавил. «Все под Богом ходим». Динка фыркнула и махнула рукой. «Да пускай хоть умирает. Денежки дала и ладно. А мы много сегодня заработали, да, дедушка?» — весело добавила она и, подставив свой подол, попросила. «Высыпи мне в платье, дедушка. Я не потеряю. Я только побренчу немножко». «Ну, не чуди, не чуди!» — прикрикнул на нее старик. «Деньги не игрушка. Их с плачем добывают. Вот погоди, а после зайдем в харчевню. Штей поедим». «Шти? С мясом?» — спросила Динка и, поморщившись, вспомнила, что около харчевни всегда стоит теплый тошнотворный запах перепрелой капусты, особенно когда распахивается дверь. Один раз она даже задержалась у этой двери, чтобы спросить, что здесь варят, и какой-то возщик, вытирая ладонью рот, сказал «Шти» и добавил «Есть пустые, есть с мясом, это по цене». «Может быть, с мясом не так пахнут», — подумала Динка. Ей уже давно хотелось есть, но шарманщик не торопился. Он шел вдоль заборов, пропуская маленькие скромные дачки и заходя в те, которые выглядели богаче. В одной из таких дач мальчик высыпал старику в торбу обгрызенной корки хлеба. «Что ты делаешь?» — возмутилась Динка. «Разве можно давать кому-нибудь недоеденные корки?» «А почему ж нельзя?» — удивился мальчик. «Да потому!» — Динка наморщила лоб и наизусть повторила мамины слова. «Потому что это унижает человеческое достоинство!» «Подумаешь, человеческое достоинство! Где ты набралась таких слов?» — спросил другой мальчик, постарше, лениво поднимаясь из гамака с книгой в руке. Динка молча дернула плечом и отвернулась. «Тебя спрашивают, откуда ты набралась таких слов? Эй, ты!» — насмешливо крикнул мальчик и стукнул Динку по голове книгой. «Дурак!» — вспыхнула Динка, придвигаясь ближе к шарманщику, который, глядя куда-то в сторону, играл плясовую. «Ого! Да ты еще ругаешься, Григорий!» — крикнул мальчишка, подошедшему дворнику. «Гони эту рвань к черту!» «Ступайте отсюда!» — замахнувшись метлой, закричал дворник. Девочка шарахнулась в сторону. Мальчик шикнул и засмеялся. «Ступай, старик, ступай!» — кричал дворник. Шарманщик суетливо взваливал на плечи шарманку. Динка выхватила у него торбу и, вытащив из нее горсть сухих корок, швырнула их в лицо обидчику. «На, подавись!» «Григорий!» — загораживаясь от нее рукой, закричал мальчишка, но Динка, прыгая через клумбы, уже достигла калитки. «Гнев дворника обрушился на шарманщика. Иди, иди!» — гнал он старика, замахиваясь на него метлой. «Шляйте здесь, грубияны нахальные! Дурак, дурак! Вы все дураки!» — кричала, повиснув на заборе Динка. «Я тебе покажу, дураков, чтоб духу вашего здесь больше не было!» — ругался дворник, выталкивая шарманщика и запирая за ним калитку. «Господи, милостивый!» — простонал старик, выйдя на дорогу. «Что же это ты начудила там? Ну, стукнул барчук маленько и бы. Ведь не ровнее тебе. Ишь, как осердились и ни гроша не дали!» «Корки тебе дали!» — огрызнулась Динка. Старик пощупал рукой торбу и покачал головой. «Эх ты, какая озорница!» — взяла да швырнула. «Еще ладно, что только вытолкали, а то придрались, не дай бог». Он с опаской оглянулся на богатую дачу и, отойдя, еще немного остановился. «Не под силу мне идти, руки-ноги дрожат». Динка испугалась. «Сядь, дедушка, сядь!» Помогая старику снять с себя шарманку, с раскаянием бормотала она. «Сядь здесь, на траву, отдохни!» Старик сел и, вынув из торбы сухие корки, разложил их на траве. «На вот, пожуй маленько!» «Не буду!» — решительно сказала Динка и, сглотнув слюну, отвернулась. Старик потрогал корки и, выбрав одну, с сожалением сказал, «Размочить бы в водичке, так ведь у иных и воды не выпросишь». Он снова потрогал сухие корки и, горестно покачав головой, сложил их обратно в торбу. «Посидим, кольтак Старенькой. Корочку хотел съесть, размочить в водичке, подумала Динка, и ей захотелось громко заплакать, но старик закрыл глаза и, прислонившись спиной к шарманке, задремал. Седые, пожелтевшие от времени космы упали ему на лицо, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Динка тоже закрыла глаза и, свернувшись клубочком, зарылась лицом в прохладную траву. Ноги у нее ныли, сбитые подошвы потрескались, горло пересохло от жажды, нестерпимо хотелось есть, но усталость взяла свое, и Динка заснула. Через час шарманщик и девочка снова шли по дороге.